Отправление экспресса Гамбург-Кобенгаген почему-то задержали на два часа. Карстнер решил на всякий случай пообедать. Он зашел в привокзальную пивную и сел за длинный стол. — Обед у нас отпускается только по мясным талонам, — сказал Келлер. — За деньги можно получить пиво. Чуть не влопался. — подумал Кастнер и, повернувшись к Кельнеру, пояснил. «Э, — Видите ли, меня направляют за границу, и карточки я оставил жене, мне ведь они будут ни к чему. Кельнер, понимающе кивнул. — А где можно поесть за деньги? — Вы приезжий? — Я из Кеппенника, но много раз бывал в Гамбурге по делам фирмы. — Ну, тогда вы легко найдете Адлон. Это близко. Нужно только перейти площадь. — Знаю. — Там отпускают без карточек. Но цены... Карстнеру вдруг стало страшно покидать душную накуренную пивную, куда-то идти и пересекать большую пустынную площадь. Слишком долго я был оторван от всего этого. — Можно провалиться на каких-нибудь мелочах, о которых не имеешь ни малейшего представления, — подумал он и, улыбнувшись, сказал. — Для Адлона я не слишком-то богат, приятель. Кельнер задумался и молча оглядел Карстнера. — Могу предложить вам суп из бычьих хвостов. Совсем свежий картофельный салат и шарлотку с грушевым джемом. Неожиданно улыбнулся он. Вот спасибо, дружище, и пиво. Дайте мне кружку доброго гамбургского пива. Без талонов это все обойдется в 24 марки. Вот вам 30 Гоните две кружки. Кельнер принес две высокие фаянсовые кружки пива и суп. В прозрачной водице плавал кусочек настоящего куриного яйца. Да и на вкус оно показалось Карстнеру превосходный Но пиво, фу, было отвратительное. «Это от того, что я отвык», — подумал он. Насвистывая Лили Марлен, келнер поставил перед ним салат и шарлотку. Карстнер благодарно кивнул. За окном завыли сирены. Крепящий репродуктор объявил о надвигающейся волне бомбардировщиков. Погас свет. Кельнер чиркнул спичкой и зажег перед Карстнером тусклую коптилку. Такие же коптилки затеплелись на соседних столах. Карстнер заволновался, что из-за воздушной тревоги не попадет на свой экспресс — Да все равно до отбоя ни один поезд не тронется с места, так что сидите лучше здесь, — успокоил его кельнер. — А почему? — Искры из паровозных труб хорошо заметны с воздуха. — А, так. Да, ничего не поделаешь. Кельнер отошел от стола. От первых разрывов мелко задрожали бутылки на буфете, застучали пулеметы. Хрип в репродукторе напоминал дыхание астматика. Хлопнула дверь. На пороге выросли темные фигуры эсэсовцев с бляхами на груди. Один из патрульных остался стоять в дверях, двое других медленно прошли в зал. — Тьфу ты, мне как всегда везет, — подумал Картнер. Всем оставаться на местах. Проверка документов. Эсэсовцы медленно обходили столы, подолгу разглядывая документы в свете сильного электрического фонаря. тоскливо предчувствие сдавило горло Карстнера. Он осторожно потрогал внутренний карман, проверяя на месте ли документы. Прямо перед Карстнером появилась широкая, В нетерпении а раскрытая ладонь. Карстнер нащупал пальцами заграничный паспорт и вытащил его из кармана. Унтерштурмфюрер включил фонарь, осветил фотографию, направил резкий свет Карстнеру в глаза, бросил паспорт на стол. «Командировочное удостоверение!» Карстнер достал командировочное удостоверение. «Почему не в армии?» «У меня язва, двенадцатиперстной кишки. Дайте солдатскую книжку». Карстнер полез в карман. Солдатской книжки там не было. Он вытащил брачное свидетельство, медицинскую карточку, справку о расовой полноценности, плацкарту. Солдатской книжки не было. Он отчетливо помнил, как человек с седыми висками вместе с остальными документами дал ему и солдатскую книжку фельдфебель запаса пауль дитрих легко ранен на соунме в 1915 году награжден железным крестом размер противогаза третий там говорилось ее язве двенадцатиперстной кишки все это тревожно вспыхивала в памяти карстнера пока он лихорадочно ощупывал свои карманы Он даже заглянул под стол. Не упала ли случайно туда эта проклятая книжка? «Ну, я, кажется, оставил солдатскую книжку дома, господин Унтерштурмфюрер», — упавшим голосом сказал Карстнер. Теперь он был совершенно спокоен. Он знал, что сейчас его заберут. Но самое страшное уже случилось. — А, все остальное не стоит волнений. — Вам придется пойти с нами. — Возможно, солдатская книжка лежит в чемодане, господин Унтерштурмфюрер. Мой чемодан в купе экспресса Гамбург-Копенгаген, если вы позволите. — Дайте вашу плацкарту. Он взял плацкарту и осветил ее фонарем. Объявили отбой. — Ташке! — — Хунтерштурмфюрер подозвал второго сысовца Всех проверили? — Точно так, Хунтерштурмфюрер, все в порядке. — На шестом пути вы найдете экспресс Гамбург-Копенгаген. Получите там чемодан вот по этой плацкарте. Карстнер понял, что все кончило. И сразу вспомнил, не хватает только, чтобы при обыске у него нашли английский Фунты с одинаковым номером. Унтер-штурфюрер стоял к нему спиной и разговаривал с Ташке. Неуловимым движением руки, на которую способны только карманные воры и люди, прошедшие концентрационный лагеря, он вытащил бумажник и по уклону далеко задвинутых под стол ног спустил его на пол. Бумажник упал без звука. — Пойдемте с нами, — обернулся к нему унтерштурмфюрер. — Но мой поезд, господин офицер, я же не успеваю на поезд. — Поедете следующим, мы дадим вам справку. — Но не валяй, дурака, на выход, живо! Теперь с ним разговаривали настоящим языком. Пререкаться не было смысла. Карстнер встал из-за стола, поглубже затолкал носком бумажник и с удовлетворенным видом человека, исполнившего свой долг, пошел к двери.